Детектив Колтер остановился и посмотрел на меня, вернулся на водительское сиденье на какое-то время скрылся из виду. Я воспользовался моментом, чтобы запихнуть блокнот под сиденье, а Колтер снова вылез и обошел свою машину сзади, на этот раз с двухлитровой бутылкой лимонада «Маунтин Дью». «Тебя не было в участке». «Не было», — согласился я. «В конце концов, я здесь». «Ну вот». У нас там вызов по радио. Говорят, твоя жена. Я бегом к тебе в кабинет. Он пожал плечами. А тебе нет. Ты уже и так здесь, верно? Он не ждал ответа и хорошо, потому что отвечать мне было нечего. Колтер хлебнул лимонада, утерся и проговорил. Та же самая школа, где прикончили скаловского вожатого. Верно. И ты уже здесь был, когда все случилось? Он постарался изобразить искреннее удивление. «А как же так вышло, а?» «Если я сообщу Колтеру, что у меня бывает предчувствие, вряд ли он бросится ко мне с поздравлениями. Поэтому в очередной раз, задействовав свой легендарный мозг, я выдал. Решил приехать неожиданно. Сюрприз для Риты и детей». Колтер согласно покивал, словно объяснение вышло очень правдоподобное. «Сюрприз. Похоже, кое-кто тебя опередил». «Да». Осторожно согласился я. Очень похоже. Он снова присосался к бутыли, но рот вытирать не стал, а лишь отвернулся от меня и уставился вдаль в сторону шоссе. Эвакуатор как раз поволок прочь машину Вайса. — Есть соображение, кто напал на твою жену и детей? Не оборачиваясь, поинтересовался Колтер. Нет, наверное, просто... ну, случайность. — Ха! Он наконец повернулся ко мне. — Случайность! Кто бы мог подумать? Та же школа, где прикончили вожатого. И ты здесь опять же. Какая еще случайность? Ты серьезно? Я... Я... Почему нет? Я всю жизнь тренировался и способен очень естественно изображать удивление. Но Колтер стоял на своем. Этот тип, Дончик, начал он. Данцевич поправил я. Да черт с ним. Похоже, он исчез. «Ты что-нибудь об этом знаешь?» «А мне-то откуда знать?» Я изо всех сил постарался сделать изумленное лицо. «Не явился в суд, наплевал на залог, бросил своего бойфренда и исчез. С чего вдруг?» «Понятия не имею». «Ты много читаешь, Декстер?» «Как-то нехорошо он меня назвал по фамилии. Словно обращался к подозреваемому. читаю «Э-э... да нет, не особенно, а что?» «А я люблю читать», — сообщил Колтер И буквально рванул с места в карьер. Первый раз случайность, второй раз совпадение, третий — вражеский акт. «Чего-чего?» «Это из Голдфингера, там, где он говорит Джеймсу Бонду. Мол, в третий раз уж никакая не случайность». Колтер хлюпнул лимонадом и вытер губы. «Обожаю эту книгу. Наверное, раза три или четыре перечитывал». «Я не читал». Вежливо отозвался я. Он продолжил. Ну, вот смотри, ты сейчас тут. А еще в том доме, который взорвался, это уже два раза. И что прикажешь мне думать? Совпадение? А что ж еще, сказал я. Он посмотрел на меня, не моргая, потом снова сделал глоток из бутылки. Не знаю, зато знаю, что сказал бы тебе Голдфингер. Случись это в третий раз. — Ну, будем надеяться, третьего не случится, — заверил я со всей искренностью. — Да уж! Колтер кивнул, заткнул указательным пальцем горлышко бутылки и отлепился от капота. — Еще как будем надеяться, черт возьми! Отвернулся, снова обошел свою машину, сел за руль и уехал. Будь я настоящим исследователем человеческих слабостей, наверняка искренне порадовался бы. обнаружив новые глубины личности детектива Колтера, Надо же, Колтер знаток и поклонник словесности. Однако радость открытия меркла, поскольку мне было совершенно все равно, как Коултер проводит свое свободное время, лишь бы от меня подальше. Едва можно сказать, я избавился от сержанта Доукса, вечно выслеживающего Декстра, как пожалуйста, ему на смену Колтер. Нужно подумать, на меня охотится какая-то зловещая тибетская секта против Декстера. Стоит только предыдущему Лане Декстера-ненавистнику умереть, как ему на смену рождается следующий. Впрочем, я вот-вот стану главным произведением искусства нашего века, а это на данный момент проблема гораздо более насущная. Я сел в машину, завел двигатель и поехал домой. Мне пришлось несколько минут стучать в дверь, потому что Рита надумала запереться изнутри на цепочку. Еще повезло, что не стала баррикадироваться диваном и холодильником. Должно быть потому, что ей диван понадобился для другого. Она села на него, свернулась клубочком и крепко-накрепко прижала к себе детей, по одному ребенку с каждой стороны. А потом, впустив меня внутрь, не очень охотно, кстати... заняла такое же положение и надежно обхватила детей за плечи. У Коди и Эстер на лицах были практически одинаковые выражения скучающего недовольства. Очевидно, вместе ежиться от ужаса в гостиной не казалось им достойным семейным времяпрепровождением. «Ты так долго?» «Нужно было с детективом поговорить», — объяснил я. «Ты же понимаешь, мы переживали». «Мы не переживали», — Эстер возмущенно закатила глаза. «Я хочу сказать, что этот человек сейчас может быть где угодно», — продолжала Рита. «Прямо здесь, за домом». И хотя никто из нас на самом деле так не думал, даже Рита, мы все вчетвером машинально взглянули на вход. К счастью, там никого не было, по крайней мере, насколько можно судить по закрытой и запертой двери». «Пожалуйста, Декстер!» — воскликнула Рита, и я буквально носом учуял запах страха в ее голосе. «Пожалуйста, что это? Почему? Я не могу!» Она безотчетно всплеснула руками, затем уронила ладони на колени. «Это должно прекратиться! Прекрати это!» Я и сам хотел бы в первую очередь того же самого — прекратить это при помощи, между прочим, любимого способа. Но не раньше, чем поймаю Вайса. Уже было погрузился в радостное мечтание, когда в дверь позвонили. Риту аж подбросила на диване. Она еще сильнее прижала к себе детей. Боже мой, кто это? Уж точно не бородящий мормон-проповедник. Но я не стал этого говорить, сказал только. Я открою. И пошел к двери. Заглянул в глазок. Просто на всякий случай. А то мормоны такие пронырливые бывают. и увидел нечто гораздо более жуткое. На пороге стоял сержант Доукс, сжимая в руки серебристую машинку, которая теперь за него говорила, а рядом с ним стояла женщина средних лет с резкими чертами лица в сером костюме. Даже отсутствие фетровой шляпы не помешало мне признать в ней представительницу тех самых федералов. Разглядывая посетителей, И, размышляя, сколько неприятностей они могут мне принести, я задумался. А может, не открывать? Притвориться, что нас нет дома, пустое. Чем быстрее убегаешь от неприятностей, тем скорее они тебя настигают. Если не впустить сержанта Доукса с его новой приятельницей сейчас, они наверняка вскоре вернутся с ордером. С этими грустными мыслями... Я постарался изобразить на лице соответствующей ситуации удивления и открыл дверь. — Быстро! Сукин! Сын! — жизнерадостно изрек искусственный баритон Доукса, когда сержант трижды ткнул своей клешней в серебристые клавиши. Дама из ФБР предостерегающе положила руку ему на плечо, а сама обратилась ко мне. — Мистер Морган, разрешите войти! — она терпеливо подождала... пока я изучил ее удостоверение, и впрямь спецагент бренда Рехт из ФБР. Сержант Доукс предложил проводить меня к вам. Как мило с его стороны. Конечно, входите, пригласил я, а потом добавил в порыве счастливого вдохновения, которое иногда так вовремя на меня находит. Хотя дети после пережитого потрясения могут испугаться сержанта Доукса. Пусть лучше он подождет тут. Сокен, сын. — радостно выкрикнул Доукс. «Лексикон для детей неподходящий!» — пробормотал я. Спецагент Рехт взглянула на Доукса. Как представительница ФБР ей не полагалось ничего бояться. Даже киборга Доукса. «Конечно. Подождете здесь, сержант?» Доукс смерил меня долгим взглядом. Я почти услышал злобный вопль его собственного пассажира. Потом он поднял свою металлическую лапищу, взглянул на клавиатуру и ткнул в одно из заранее запрограммированных сообщений. «Я за тобой слежу, мерзавец!» — сообщил мне жизнерадостный голос. «Ладно, только следи отсюда, хорошо?» Я кивком пригласил агента Рехт в дом, и когда гостя протиснулась мимо Доукса внутрь, закрыл за ней дверь. «По-моему, вы ему не нравитесь!» Заметила спецагент Рэхт. Надо же, какая внимательная. Боюсь, он винит меня в том, что с ним приключилось. В определенном смысле это правда. Хотя он меня терпеть не мог задолго до того, как лишился рук, ног и языка. Она прошла к дивану, где Рита прижимала к себе Коди и Эстер и снова показала свое удостоверение. Миссис Морган, я спецагент Рэхт, ФБР. Можно задать вам несколько вопросов? ФБР? Переспросила Рита таким виноватым голосом, как будто сидела на украденных облигациях. "Ну что, зачем? Да, конечно. У вас пистолет есть?" поинтересовалась сестра. Рехт покосилась на девочку с какой-то нерешительной нежностью и подтвердила: "Есть. В людей стреляете? Только если приходится", ответила Рехт и осмотрелась в поисках кресла. "Позвольте, я присяду". "Ох, — воскликнула Рита. — Простите, простите. Я только... — Да, конечно, присаживайтесь. Рехт села на краешек кресла, посмотрела на меня, потом обратилась к Рите. — Расскажите мне, что случилось? Рита замялась и гостю подсказала. — Вы посадили детей в машину, выехали на шоссе. Он... Он просто из ниоткуда возник. Выпалила Рита. Бум! тихонько вставил Коди, и я с удивлением взглянул на него. Мальчик чуть улыбался, и это снова меня встревожило. Рита сметенно обернулась к нему, потом продолжила.